Глава четвертая. Санта. Незадолго до противозаконного проникновения в домик, где находится Мария. «Клаус! Иди нахрен!» — подумал я. «Клаус!» — не унимался приятель. «Клаус! Клаус! Клаус!» Приятель Майк орал, как сраный попугай или будильник, который никак не затыкается. Терпение у меня лопнуло. Я развернулся и запустил в приятеля ключом. Послышался глухой стон. Майк не успел вернуться. Ключ угодил ему не знаю куда. Из-за сварочной маски фигурка приятеля была плохо видна. Да и похрен вообще-то. Терпеть не могу, когда меня отвлекают от любимого занятия. Тем более терпеть не могу, когда меня называют по имени. Самое дебильное имя из всех возможных. Клаус. Поэтому я назывался вторым именем. Анограммой первого. Я предпочитал называть себя Лукасом. Назовут меня Клаус Ольсон. Примитивнее не придумаешь. Бро, ты одичал? Майк осторожно приблизился и сел на пустую перевернутую бочку. Я с раздражением выключил сварочный аппарат и поднял маску. О, -о, -о, -о точно одичал, присвистнул приятель. Сколько дюймов в твоей бороде? «Она длиннее, чем твой член, но короче твоего языка. Такой ответ тебя устроит?» Спросил я, отерев пальцы тряпкой. «Чего приперся?» «Как насчет холодного пива?» Проигнорировал мой недовольный вид приятеля, поплелся в угол моего гаража, к старому холодильнику. Тебе достать?» — предложил он. Я не успел согласиться или отказаться, просто Майк, он как рыба прилипала. Избавиться от него так же трудно, иногда и не нужно. Он протрендится, а потом свалит. К тому же... Ладно, приятель прав. Я засиделся в своем логове. Интересно, там снаружи есть жизнь или нас всех уже захватила Северная Корея? Как жизнь? У меня или у тебя? Переспросил приятель, усмехнувшись. У меня все так же. Ждем рождения второго ребенка. Я скривился. Майк неплохой, в общем-то, парень, но... Слегка подкаблук. По крайней мере, с тех пор, как женился и у них родился сын. А теперь должна родиться еще и дочка. Так что Майки «Железная башка» стал Майки «Фартук в горошек». Я не шучу. Как-то у меня кончилось топливо. Мне пришлось прошагать три мили пешком с канистры для бензина. И все для того, чтобы увидеть, как Майки «Железная башка», гроза ночных улиц Диккенсона, округа Старк, штата Северная Дакота Впрочем, это все было в далеком прошлом и кануло в лету. Потому что, когда я подошел к домику Майка, через окно кухни я увидел, как он отдраивает подгоревшую сковороду. В желтом, блять. В фартуке, в черный горошек. На ну, сын Майка в это время завтракал кукурузными хлопьями с молоком и ржал над своим папашей. понятно», — зевнул я. «Подбить не забудь, чтоб не стоптался». «Не понял», — нахмурился приятель, отхлебнув пиво. «Могу подковать. Каблук, чтоб не стоптался раньше времени». Приятель швырнул в меня банкой пиво, как будто хотел проломить мне башку. Но я словил алюминиевую банку. Пиво с шипением полезло через верх. Я успел лизнуть пенную шапку. «Ты давно не появлялся в городе, Клаус. Местные подумали, что ты сдох». Ха-ха, я давно сдох, бро! Завязывай, к тому же, я знаю, что вернёт тебя к жизни. Ну, отвязный трах без обязательств. Я хлебнул пиво, но, услышав совет друга, закашлялся, поперхнувшись пенным напитком. Потом я громко рассмеялся. хо хо хо Каблук говорит мне о сексе без обязательств. Пересмотрел древние хоум-видео ржал яйкой от смеха. Заткнись, мудак! У меня есть секс, если ты об этом. А вот насчет тебя не уверен. Кого ты трахаешь в своей глуши, а? Продолбил дупло в сосне? Я перестал ржать. В чем-то Майк был прав. Последний раз с женщиной я трахался очень давно. С нормальной женщиной, имею в виду. А не с проституткой, конечно. Проституток я имел регулярно, когда появлялся в Диккинсоне, чтобы закупить продукты или хозяйственные материалы, но закупался я только по крайней нужде. Блять. — Выходит, что я и шалаф имею не так, чтобы часто. — Ладони мозолистые, да? — заржал Майк. — Ладно, сукин ты сын, ты меня уделал, но хрен я тебе в этом признаюсь. — С чего вдруг такая забота о моем большом друге? Окончательно стал педрилой и хочешь попробовать мужика? — решил не оставаться в долгу я. — Еще одно слово, Клаус. «И я напомню, почему меня в клубе до сих пор называют «железная башка»,» — пообещал Майк и протер свою блестящую лысину. «Да, в нашем мотоклубе «Хорсес» Майка прозвали «железной башкой» за безупречный удар головой. Его черепушкой можно пробивать кирпичные стены и стеклянные витрины без особого вреда для владельца этой башки. «Серьезно, проверено не единожды во время грандиозных попоек».